В это же самое время, когда тушили несостоявшийся пожар, затеянный скромным господином, Джорджиана бросила своего иноходца по дороге к дивану, в тупике задней гостиной, чтобы сам выбирался, как знает, и вернулась к миссис Лэмл. «И кто же был с миссис Лэмл, как не мистер Лэмл?» «Такой любящий муж». «Альфред, милый, это мой друг Джоджана Душенька. Вы должны полюбить моего мужа не меньше, чем меня самою». Мистер Лэмл гордился тем, что эта особая рекомендация позволит ему скорее заслужить внимание мисс Потснеп. «Я никогда не видел, чтобы Софрония, вообще очень сдержанная в проявлении симпатии, была так очарована и увлечена». «Как она увлеклась, вы позволите, Джорджианой!» Лэмл произнес это имя округленным жестом, поднося правую руку к губам и посылая кверху воздушный поцелуй. Предмет этих похвал выслушал их, сидя как на иголках, и, наконец, очень смущенно сказал, обращаясь к Сафронии. «Удивляюсь, что вы меня полюбили? Просто не могу этого понять!» Дорогая Джорджана, за вас самое, за то, что вы не такая, как все другие вокруг вас. Что ж, это может быть. Думаю, что я сама полюбила вас за то, что вы не такая, как все другие вокруг меня. Нам пора уезжать вместе с другими, ведь мы с вами настоящие друзья, милая Джорджана». «Да, настоящие. Спокойной ночи, милая девочка!» Она смотрела на Джорджану смеющимися глазами, уже добившись какой-то власти над ее робкой натурой, потому что та, уцепившись за ее руку, отвечала ей боязливым таинственным шепотом. «Не забывайте меня в разлуке и поскорее приезжайте опять. До свидания!» Приятно было смотреть, как грациозно супруги Лэму прощались с хозяевами, и как нежно и любовно они поддерживали друг друга, спускаясь с лестницы. Менее приятно было видеть, как их улыбающиеся лица вытянулись и нахмурились, когда супруги угрюмо расселись по углам своей кареты. Но это зрелище, разумеется, было уже за кулисами, Его никто не видел, и оно не предназначалось ни для чьих глаз. Вы спите, Софрония? Разве я могу уснуть, сэр? Очень можете, просидев целый вечер у этого типа. Слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу. Я, кажется, слушала внимательно все, что вы мне говорили. Чем же иным я была занята весь вечер? Говорят вам, слушайте то, что я вам сейчас скажу. Не отходите от этой идиотки. Заберите ее в руки, держите ее крепко и не выпускайте. Вы слышите меня? Слышу. Я чувствую, тут пахнет деньгами. Отчего же и не поживиться? А кроме того, надо сбить спесь с этого типа, с этого Поцнепа. Мы с вами друг другу должны. Вы это знаете. Миссис Лэмл слегка поморщилась при этом напоминании, но тут же уселась поудобнее в своем темном углу, расправив платье, так что вся карета снова наполнилась благоуханием ее духов и эссенций.